Принцип исповедания центральный в исламе. Чтобы стать мусульманином, достаточно соблюсти именно его. То есть торжественно произнести фразу о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Тем самым человек становится покорным Аллаху, мусульманином Но став им он должен был соблюдать остальные обязанности правоверного.